Роберт Джордан спросил Каркова, как он относится к необходимости сделать это. И Карков ответил, что особенного восторга все это в нем не вызывает. «А как вы думали это осуществить?» — спросил Роберт Джордан и добавил, «Ведь не так просто дать яд человеку». Но Карков сказал, «Нет, очень просто, если всегда имеешь это в запасе для самого себя». И он открыл свой портсигар и показал Роберту Джордану, что спрятано в его крышке. — Но ведь если вы попадете в плен, у вас первым делом отнимут портсигар, — возразил Роберт Джордан. — Скажут руки вверх, и все. — А у меня еще вот тут есть, — усмехнулся Карков и показал на лацкан своей куртки. — Нужно только взять кончик лацкана в рот вот так, раздавить ампулу зубами и глотнуть. — Так гораздо удобнее, — сказал Роберт Джордан. — А скажите, это действительно пахнет горьким миндалем, как пишут в детективных романах? — Не знаю, — весело сказал Карков. Ни разу не нюхал. Может быть, разобьем одну ампулку? Попробуем. — Лучше приберегите. — Правильно, — сказал Карков и спрятал портсигар. — Понимаете, я вовсе не пораженец, но критический момент всегда может наступить еще раз. А этой штуки вы нигде не достанете. Читали вы коммюнике с Кордовского фронта? — Оно бесподобно. Это теперь мое самое любимое из всех комюнике. А что в нем сказано? Роберт Джордан прибыл в Мадрид с Кордовского фронта, и у него вдруг что-то сжалось внутри, как бывает, когда кто-нибудь подшучивает над вещами, над которыми можете шутить только вы, но никто другой. Место глориоса, тропа сиха avanzando sin perder ni una sola palma de terreno, процитировал Карков на своем диковинном испанском языке. «Не может быть», — усомнился Роберт Джордан. «Наши славные войска продолжают продвигаться вперед, не теряя ни пяти территории», — повторил Карков по-английски. «Так сказано в коммунике. Я вам его разыщу». «Жива была еще память о людях, которых ты знал и которые погибли в боях под Пасабланко. Но у Гейларда это было предметом шуток. Вот что сейчас представлял собой Гейлард». Но было время, когда Гейларда не было, и если положение изменилось настолько, что Гейлард мог стать тем, чем его сделали уцелевшие после первых дней войны, Роберт Джордан очень рад этому и рад бывать там. То, что ты чувствовал в Сьерре и в Карабанчеле и в Усере, теперь ушло далеко, думал он. Но кому удается сохранить тот первый целомудренный пыл, с каким начинают свою работу молодые врачи, молодые священники молодые солдаты? Разве что священникам, иначе они должны бросить все. Но вот если взять Каркова, ему никогда не надоедало думать о Каркове. Последний раз, когда они встретились у Гейлорда, Карков великолепно рассказывал об одном английском экономисте, который много времени провел в Испании. Роберт Джордан в течение долгих лет читал статьи этого человека и всегда относился к нему с уважением, не зная о нем ничего. То, что этот человек написал об Испании, ему не очень нравилось. Это было чересчур просто и ясно и слишком схематично, и многие статистические данные были явно, хоть и непреднамеренно подтасованы. Но он решил, что когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах, и оценил добрые намерения этого человека. Наконец, он его однажды увидел. Это было под вечер, перед атакой в карабанчеле. Они сидели под стенами цирка, где обычно происходил бой быков. На двух соседних улицах шла перестрелка, и люди нервничали в ожидании начала атаки. Им был обещан танк, но он не пришел, и Монтеро сидел, подперев голову рукой, и все повторял. «Танк не пришел! Танк не пришел!» День был холодный, и по улице мело желтую пыль, а Монтеро был ранен в левую руку, и рука у него немела. «Нам нельзя без танка», — говорил он. «Придется ждать танка, а ждать мы не можем». От боли голос его звучал раздраженно. Роберт Джордан пошел посмотреть, не остановился ли танк за углом у большого многоквартирного дома, мимо которого проходит трамвай, так думал Монтеро. Там он и стоял, но это был не танк. В то время испанцы называли танком все, что угодно. Это был старый броневик. Добравшись до этого места за углом большого дома, Водитель не захотел ехать дальше к цирку. Он стоял позади своей машины, положив на металлическую обшивку скрещенные руки и уткнув в них голову в мягком кожаном шлеме.